Глава 16. Применив сканирование на движущиеся по долине цели, я убедился, что это и правда наши противники. Голубь не врал. Так что обманом и какими-нибудь иллюзиями это точно не было. Наспех проверив уровни целей, я в этом убедился. Седьмые, девятые, десятые. Настолько сильных монстров здесь быть не должно. Это точно люди. Но тогда что это за гул, разрастающийся со стороны деревьев? «Они исчезли!» — закричал вдруг Петрович, крутясь по сторонам в поисках пропавших. «Мать твою!» — вырвалось у Пети, стоявшего ближе всего к деревьям. А в следующую секунду всю нашу команду звуковой волной снесло с возвышенности. Я успел заметить длинноволосого парня с аномально широким ртом, который очень громко кричал. А после гравитация потянула меня вниз. Волна эта была не столько разрушительной, хотя и не без этого, сколько оглушающей. Казалось, что мои барабанные перепонки взорвались, а голова закружилась так круто, будто после тяжелого похмелья. Хватая руками воздух, лечу вниз, всеми силами стараясь повернуться так, чтобы увидеть остальных. Благодаря высоким характеристикам я сильно не пострадаю. Но что по поводу команды? Лететь здесь не меньше десяти метров. «Самые слабые из нас могут и насмерть ушибиться». Долго думать не было времени, а потому я попытался спасти того, кого смог увидеть первым. Кроме шага сквозь тень, использовать было нечего, поэтому я телепортировался к Оксане, обхватив ту руками за пояс. «Спасай целителя, самый верный из шагов». Повезло, что женщина оказалась ко мне ближе остальных. Приготовившись к не самому мягкому приземлению спиной об землю, я закрыл глаза, Но вместо бам почему-то случилось бульк. Чего? На несколько секунд я с головой погрузился в воду, захлебываясь в ней. Тут же, вытолкнув вперед Оксану, успешно выплываю сам. Оглядываюсь. Как клиф-дайверы, хотя скорее как просто сброшенные в реку с моста трупы, в непонятно откуда появившийся бассейн падают остальные. Последним бомбочкой прилетает Петя, чуть не устроив всемирный потоп. Увидев рыжие волосы, разлетевшиеся по поверхности воды, понимаю, что произошло и кто наш спаситель. Лера, ну какая молодец, очень вовремя среагировала. Конечно, вряд ли бы мы померли от такого падения, но совершенно ненужный сейчас урон бы обязательно получили. Как только все из команды удачно приземлились, подвисшая прямо в воздухе примерно в метре от земли вода испарилась. Но медлить и радоваться случившемуся было совсем некогда. Подняв голову, я увидел, как возле обрыва собираются люди. В следующую секунду невысокий человек в капюшоне, даже неясно, парень это или девушка, выпустил из лука стрелу. Та взорвалась прямо в воздухе, обдавая нас обжигающим пламенем. «Алена, щит, быстрее!» — кричит Сергей, кидая наверх гранату. Это позволяет нам выиграть драгоценные секунды, и Алена, вскочив на ноги, материализует большую зеленую стену. Очень быстро обрыв наполнился людьми, кажется, сразу в десятью, и в нашу сторону полетели различные снаряды. Ледяные копья, ветряные и огненные всполохи, снова детонирующие стрелы, дробящие солнечные лучи, лазеры. Непонятные черные сгустки и просто пули из автоматов. Мы, не сговариваясь, сгруппировались за не такой уж и широкой стеной. От шума закладывало уши, в которых и без того все еще гудело. Времени на то, чтобы быстро выбраться из-под огня и взобраться на отвесную поверхность, не было. Нас атаковали беспрерывно, не давая продохнуть. И только благодаря Алене и той энергии, что она пускала на защиту, похоже, всю, что есть в ее организме, мы все еще стояли. «Лера, касаюсь плеча рыженькой девушки. Сможешь помочь защитой?» Девушка немного растерялась, а потому не сразу догадалась использовать свою водяную подушку по назначению. «Да, конечно». Воскликнула она, тряхнула головой, чтобы убрать с лица намоченные волосы, а через мгновение перед Алёниной стеной появилась вторая защитная преграда из толстого слоя воды. Это, конечно, не совсем барьер, но вода отлично противостоит огненным атакам, взрывам, да и снижает мощность обычных выстрелов. Теперь сразу две девушки отвечали за оборону. Самые хрупкие существа и за оборону. Какая ирония. Хотя... «Глядя на эти суровые лица, так и не скажешь, что они хрупкие». «Вот дерьмо!» — произнес Сергей с ощуренными глазами, глядя вверх. «Как они там вообще оказались?» «Вопрос не праздный. Вариантов здесь совсем немного. Должно быть, они телепортировались. А иначе как они так быстро оказались в 30 метрах от первоначальной точки? Скорее всего, во вражеской команде есть маг, владеющий телепортацией. Он и переместил сразу всю группу к нам за спину». Подумав об этом, я тут же приказал Пете следить за тылом, чтобы ни одна муха не пролетела незамеченной и снова не атаковала нас из-под тишка. Здоровяк, кивнув и покрепче сжав лопату, приступил к дозору. Обычной телепортацией у вражеской команды, кажется, дело не ограничивалось. Ведь даже если и так, каким образом они засекли нас? Мы ведь совсем не шумели, стараясь обойти их с фланга. Здесь тоже не так много вариантов. Думаю, у них есть человек с отменнейшим чутьем, может даже со способностью, похожей на способность Петровича. Тот еще разведчик, в общем. Так или иначе, узнав о нашем местоположении и догадавшись о плане, противники повернули его в свою сторону, притворились, что не знают о нас, и спокойно двигались вперед, отыгрывая дрочков. Отвлекающий маневр сработал на ура. Хорошо, с этим худо-бедно разобрались, но что же делать теперь? Нас поливают атаками с такой силой и разбросом, что у меня даже не выйдет убежать отсюда в невидимости, дабы подобраться со спины. Как только ступлю за пределы щитов, тут же огребу, поэтому как минимум нужно дождаться ослабления атак, а уж потом действовать. Также не сработает и шаг сквозь тень или прицельный бросок. Из-за поднявшегося дыма от атак, да и все сильнее сгущающегося тумана, ранее из-за нашего падения он на время отступил, но теперь надвигался обратно с еще большим напором. Это становится невозможным. А девчонки, я уверен, не смогут поддерживать защиту достаточно долго. Судя по их напряженным лицам, совсем скоро они выдохнутся. «Леонид, чего встал?» — кричит сквозь непрекращающийся шум Сергей. «Помогай, Алене!» И правда, он ведь может скопировать ее энергетическую стену, усилив оборону. Этим, после нагоняя от Сергея, Леонид и занялся. «Вот черт!» — сквозь зубы хрипит Алена. От натуги у нее текут слезы и трясутся скулы. «Я больше не могу. Скоро пробьют. Еще максимум минута, и то не обещаю. Я тоже долго не выдержу», — произносит Леонид, вкладывая в свой голос чересчур много скорби. Он только приступил, а уже корчит из себя великого мученика. Будто не защиту 10 секунд держит, а здоровенный булыжник на Эвереста закатывает последнюю тысячу лет. «Потерпите еще немного», — подбодривающим тоном восклицает Сергей. «Нужно истощить их ману по максимуму. Туман сгущается все сильнее, и если мы вдруг разбежимся в разные стороны, то у нас есть шанс». «Такой план, конечно, лучше, чем никакой. И про истощение маны — очень хорошее замечание». Но он все же слишком опасный. Уверен, даже сквозь непроглядный туман кого-нибудь доподстрелят да подстрелят или взорвут. Тем более, что у врагов, скорее всего, есть отличный разведчик. Вдруг туман для него не проблема? Нет, не вариант. Об этом я сообщаю Сергею и остальным, прося держаться дальше и никуда не разбегаться. Но взамен такой тактики нужно придумать что-то иное. Но что? Подобраться бы к этим ублюдкам поближе, и тогда вся их массированная атака потухнет, как опущенная в воду спичка. Я разрублю их на куски, не дав и пальцем пошевелить против моих людей. Вот только как мне к ним приблизиться? Может попросить Алену расширить стену, чтобы дать мне дополнительное пространство для маневра? Тогда я смогу избежать большинства атак и взобраться на стену. Нет, не вариант. Если Алена попытается расширить барьер, он неминуемо потеряет в прочности. По-другому никак. И тогда нас несет сразу всех. «Думай, думай!» Взгляд мой останавливается на Петровиче, который, держа в руках винтовку, в любую секунду готовится для контратаки. «Точно, придумал! Где сейчас твой голубь?» – спрашиваю у него. «А что?» – удивляется старик. «Быстрее гони его сюда, пускай подлетит как можно ближе, чтобы я его видел, и постарайся, чтобы он не попал под вражеские атаки». «Вот черт!» — ругается Петрович, но прикрывает глаза, подключаясь к Асу. «Опасно это, но я попробую». И пока остальные нервничают, не зная, что предпринять, Петрович управляет прирученным голубем, что летает где-то высоко-высоко над туманом. «Достаточно близко?» — спрашивает старик. Я поднимаю голову и вижу голубя метрах в пятидесяти над нами. Нет, все еще слишком далеко. Область действия шага сквозь тень не позволяет мне до него дотянуться. Нет, давай еще. Дизмо. Бурчит Петрович, но слушается. Я понимаю, что асом он дорожит чуть ли не как своим ребенком. Но деваться некуда. Если не рискнуть голубем, могут помереть уже люди. Да не какие-то, а мои. А теперь... С надеждой в голосе спрашивает Петрович. Ас спустился пониже метров на десять, но я все еще до него не достаю. Нет, сейчас я исчезну, а ты медленно опускай его ниже и ниже. Ладно. Заранее я ухожу в невидимость и слегка согнув колени, готовлюсь к прыжку. Когда ас спускается еще метров на пять, я со всей силы отталкиваюсь от земли и лечу к нему навстречу. Подпрыгнув выше трехслойной защиты, вижу, как прямо в меня летит пущенная тем самым человеком в капюшоне стрела. Но я успеваю приблизиться к голубю на достаточное расстояние и активирую шаг сквозь тень. Стрела пролетает мимо, взрываясь где-то у меня за спиной, а я оказываюсь высоко над землей рядом с голубем. Отлично. Теперь я прекрасно вижу этих ублюдков, спускающих все свои силы на пробитие барьеров. Находятся они не так далеко, поэтому телепортация пройдет как по маслу. Шаг сквозь тень. Ас, подняв дуновение ветра, на всех скоростях улетает прочь. А я оказываюсь прямо над головой темноволосого здоровяка, что отвечает за пуск ветряных потоков. Он стоит в небольшом отдалении от остальных, и как раз по этой причине я его и выбрал. Незаметно перерезаю ему глотку и аккуратно кладу на землю. Остальные настолько увлечены атаками, что не обращают на сокомандника никакого внимания. Ну, приступим.